Гроза моментальная навек. А затем прощалось лето с полустанком. Снявши шапку, сто слепящих фотографий, Ночью снял на память гром. Меркла кисть сирени, В это время он, нарвав охапку молний, С поля ими трафил озарить управский дом. И когда по кровле здания Разлилась волна злорадства, И как уголь по рисунку Грянул ливень всем плетнем, Стал мигать обвал сознания, Вот казалось, озаряться даже те углы рассудка, Где теперь светло, как днем.